Глава 13. Работа императора. Конная лава перехлеснула через холм и пошла в рувень с поездом. Поласкались на ветру знамёна, чёрные, имперские и зелёные, традиционные. Гордая посадка архалуки с газырями, бекеши, чёрные папахи всё это выдавало в овсадниках горцев. Горская дивизия, понимаешь, произнёс Ермалаевич. Как императора-то прошлого умочили, так они с фронта снялись и свои селения оборонять пошли. И ни лоялистов, ни имперцев, ни башебузуков на винтовочный выстрел так и не подпустили. Разве что для того, чтобы шашками порубать. Присягали, понимаешь, династии, а не империи. Так и сидели в горах, пока синие эвксину тиранили. Но людей к себе принимали. Этого не отнять. Гостеприимство у них святое дело. А нынче? Я знал ответ на этот вопрос. Просто хотел услышать его версию. А нынче нету государя нашего слуг более преданных, чем горцы. Присягали-то они династии. Они говорят и отца его в горы свои звали, мол, защити ему бережом до да куда там. Поезд замедлил ход, приближаясь к полустанку на самой окраине моего родного города. Самое вксину было не видать за высотами. Она раскинулась по ту сторону холмов у моря. Царёв зашёл в тамбур и сказал: "Видели, шеф, это за нами". "В каком смысле, Ваня?" "Я рацию починил у начальника поезда. В неё две пули попало, но ничего критичного. Вот и вызвал их сюда. Пойдёмте, шеф, у нас ждут великие дела". "Понятно. Император остаётся императором". Сдав верещагина и других раненых с рук на руки суеттившимся на перроне медикам и пере поручив Юнкиров заботам какого-то смутно знакомого премьер-майора в родном хаке, мы тепло попрощались с сир Малаичем и двинулись к перелеску, туда, где спишивались горские всадники. Я так и шёл в потёртой сорочке, грязных галифе и сапогах, сетуя на то, что до сих пор и не довелось привести себя в порядок. Зато Царёв, на котором после боя не было и царапины, успел почистить брюки и френч и причесать слегка отросшие волосы, так что выглядел он вполне прилично. Хорошо хоть погода радовала. Переменная облачность, тёплый ветер. Нам навстречу на рысях выдвинулись трое верховых, остановив лошадей примерно в пяти шагах. Я всматривался в лицо их лидера и не мог поверить. Искандер? Брат? Брат? Он был похож на улучшенную версию меня самого. Чуть выше, чуть шире в плечах, чуть уже в талии, с живым смуглым лицом, горящим взглядом, легкими движениями. Горец ловко спрыгнул с коня, сдернул с головы по паху и преклонил колено. Его примеру последовали другие всадники. «Государь!» «Встаньте, друзья, встаньте!» «Искандер, рад, что прибыл именно ты. Многое нужно обсудить, а времени мало». «Все-таки Искандер! Сколько времени я его не видел! С тех пор, как поступил вольно определяющимся в армию! Он рубился на Южном фронте, сокрушая протекторатских сателлитов! Я сидел в окопах на Северном! А потом он вернулся домой, а я... А я не вернулся! Некуда было возвращаться!» «Брат!» — выдохнул Горец. «Живой!» Мы крепко обнялись. На каффе и в сине троюродный это значит близкий родственник. Ближе Искандэра у меня никого не осталось, и сейчас моя душа пела. Я не один. Император переводил взгляд с меня на брата и назад, пытаясь осознать услышанное, а потом медленно проговорил: "Нет, это решительное доказательство существования высшей силы. Как вы бы её ни называли, люди. Два человека, которым я доверяю безоговорочно, оказались братьями". «Право, какой конфуз! Я пытаюсь править страной, а не вижу фамильного сходства своих ближайших соратников!» Мы с братом переглядывались и улыбались, шагая к лагерю горцев. Понимали, разговор состоится потом, а пока... «У вас есть что-нибудь?» Я сделал беспомощный жест, имея в виду свой жалкий внешний вид. «Ха! Ливан! Гарк! Вы знаете, что делать! Мой брат должен выглядеть, как настоящий джигит!» Не было печали. Теперь придётся выглядеть как настоящий джигит. Стоило признать, традиционный горский костюм, который одновременно являлся и военной формой, выглядел чертовски мужественно. Белый бишмет, чёрный архалук с газырями и чэги из мягкой кожи, каракульвая папаха, к поясу я привесил кобуру с револьвером. Гарк, бородатый ординарец Искандэра, Протянул мне кинжал. Отменного качества клинок в простых ножках. Такое оружие считалось стабильным, на вроде кортикау моряков. Я с грустью подумала о шашке, которая осталась в Аркаиме. Пойдём, Кунак, горец поманил меня за собой. В шатре священне. Проходя мимо разбитого всадниками бивака, я слушал их особый говор. в котором еще оставалось место словам древнего наречия, почти повсеместно вытесненного имперским языком. Впитывал их эмоциональные, акцентированные интонации. Как будто вернулся в детство, когда с отцом ездили в горные селения к его дядьям. Перед глазами замелькали картинки прошлого. Изумрудные луга, ледники, водопады, кони над обрывом, орел в вышине, высокие двухэтажные каменные дома. Сады полны фруктов, ребятишки атакующие друг друга деревянными шашками. Голос государя я услышал издалека. Арестовать генерал-губернатора провинции, начальника железнодорожной полиции Южного и Кавского участков железных дорог, привести в боевую готовность преторианский легион и выдвинуться к Яшме, придать преторианцам авиационные и панцерные соединения по штату военного времени. Первый и второй пехотные корпуса демонстративно выходят на линию Нарбата. Боевое снабжение с гарнизонами и укрий районов, снабжение, как будто завтра война, господа. Вот сюда и сюда передислоцировать цепелины. Здесь отдельная бригада сверхтяжёлых танкеров должна стоять через 4 дня. На, ваше превосходительство, отлично выглядите, присоединяйтесь. Император указал на место у стола рядом с собой и продолжил сыпать цифрами, экономическими выкладками и проектами законов. Прошёлся по брошенным деревням и захерившим полям, Благоустройству городских кварталов Яшмы и других столиц провинций. Отдельно остановился на ремесленных училищах и фабриках по производству компактных двигателей внутреннего сгорания для речных судов. Всё бурлаки ему покоя не дают. Здесь, в шатре, было полно незнакомых деловитых людей, которые сосредоточенно слушали императора, не боясь при этом уточнить, добавить дельное замечание, перебить, если выводы его величества были основаны на неполных данных. Помимо гурских архолуков, тут мелькали халки пехотинцев, плюмажи кавалерии, черепа и кости на шевронах преторианцев, оливы пограничников. Увидел я и кое-кого из лейб-гвардии, несколько чиновников в вицмундирах, но никого с званием выше полковника или статского советника. Все молодые, не старше 40-45 лет. Глубинное государство императора, система внутри системы. Опричники В углу на плетёном кресле сидел Марк Вознесенский в белой форме лейб-покустика и чёрных круглых очках. Он заложил ногу на ногу и время от времени поводил головой, прислушиваясь. Став по правую руку от императора и прислушиваясь к докладам офицеров, управленцев и спецслужистов, я всё больше приходил в состояние прострации. Оказывается, всё то время, что мы путешествовали, этот великодержавный живой рифмометр проводил жёсткий анализ окружающей имперской действительности. и делал выводы. Теперь полетит десятки голов. Придут в движение хорошо смазанные кровью и потом последних лет шестерни государственной машины. Империя вздрогнет, по крайней мере, южные провинции. По всему выходило, тут глубоко пустила корни иностранная агентура. Мертвенно-бледный мужчина с лысой головой, видимо, конторский, с отличной дикцией, рапортовал об активности ливтонского обверамента на кафе Горден тянул свои щупальца к Шумахани, подбираясь через неё к Ливанту, где уже сейчас разворачивались первые стычки финикийских репатриантов с племенами башубузуков. Маавитяне, один из наиболее могущественных союзов родов у башубузуков, провозгласили китсальсавас, целью которого было утопить в море каждого финикийца, независимо от пола и возраста. К священной войне во имя Баала вот-вот должны были присоединиться филистимлянские кланы Священная война против таких же балапоклонников. Отменно. За кафем разворачивались эпохальные события, запущенные неким талантливым виндабонским художником с дурацкими усиками, которого приход судьбы и демократическое волеизъявление Капитула сделало великим магистром. Галойс Раубаль стремительно становился одной из самых ярких звёзд на политическом небосклоне старого света. наряду с президентом Грэем и его величеством. И это откровенно пугало. Адиозные политики довели мир до Великой войны, и у меня были веские причины думать, что второй такой мясорубке мир уже не переживёт. По крайней мере, его выкрутят наизнанку, и он превратится в нечто совершенно чуждое. Император не был адиозным политиком. Он вообще политиком не был, поскольку никогда в жизни не стремился взять власть в свои руки. и править в соответствии с постулатами той или иной идеологии. Абсолютная власть над миллионами подданных свалилась на его плечи случайно, по праву рождения и усилиями двух идеалистов — старого полярника и молодого поручика. И стоя тут за этим столом в окружении государственных мужей и военных деятелей, и глядя на Ванечку Царёва, который взмахом руки вершил судьбы страны и мира, я, черт меня возьми, убеждался, что всё это было не зря. Он был совершенно точно на своём месте, а я нет. И потому, как только совещание закончилось, вышел наружу, под семь лиственницы, обдумать услышанное. Искандер подошёл тихо, как барс, легко ступая по хвое в своих мягких ичигах, и хлопнул меня по плечу. "Брат, ну вот теперь ты настоящий горец, краса и гордость евксинского народа". Он обвёл взглядом новенький архалук. «Я вижу, высоко поднялся, а?» «Да и твой полет не с кем не назовешь, Искандер!» «Командующий горской дивизией, ну надо же!» Нашивки на его рукаве говорили сами за себя. «Пришлось поднять зеленое знамя после гибели Аугена в Колдахарском ущелье. Шашки вон, кони в голуб. Мы потеряли 70 человек за полчаса, но втоптали бригаду синих в грязь, и воды Колдахары были красными от крови безбожников». «Но нейтралитет!» «Хм, сказал Искандер, и я всё понял. Одно дело официальная верность династии, а другое неприятие горцами новых порядков в вадимых ассамблеях. Все равны, но некоторые равнее. Для моих соплеменников лоялисты были кем-то вроде буйно помешанных, и отношение к ним выстраивалось соответствующее. Нейтралитет по отношению к имперским добровольцам заключался в том, что их пропускали по горным дорогам, Продовольствие и вино продавали за звонкую монету и настоятельно рекомендовали держать винтовки разряженными, а клинки в ножнах. Нитролитт клоилистом держался ровно до того момента, пока они хоть на шаг не переступали границу гор. Император был занят императорскими делами, а мы сидели под деревом, пили тёмно-бордовое, почти чёрное вино, перекусывали копчёным сыром, вяленым мясом. и сорванными прямо с веток тут же в роще фруктами, и беседовали обо всём на свете. Искандер, оказывается, успел жениться, и у него подрастало двое деток. Первенец Дауд и любимица всей семьи малышка Нина. Он заставил меня поклясться, что, исполнив долг перед императором, я обязательно приеду к нему в гости вместе с Лизаветой. Её он одобрил особенно. Оказывается, её семья была брату хорошо знакома, Он уважал господина Валевского за обязательность и принципиальность в делах и неоднократно заключал с его предприятием договора на поставки в дивизию конской упряжи обуви, снаряжения. И Лизу знал еще подросткам. «Хорошая девочка. Чистая, воспитанная. Приезжай с ней, как свадьбу сыграете. Нет, приезжайте к нам в село, там отгуляем. Вот это будет свадьба, а потом медовый месяц в горах». Я тебе гостевой домик так сделаю, сердце встанет, какая красота. Мне широко улыбнулся, представив себе бесконечную череду уставленных кушаниями столов в тени деревьев. Зажигательные игурские танцы, бесконечные здравицы. А почему бы и нет в конце концов? "Шеф", сказал Иван, подходя к нам с видом довольно измученным. "Разве так поступают с ассистентами?" Искандар порывался вскочить, но я его удержал. Это был не император, Я снова видел Царёва, а потому садись, Ванечка, устал поди. Вот, возьми в одну руку кубок, в другую кусок сыру. Искандар, вот этот младший научный сотрудник, этнограф по необходимости и свирепый воин по призванию, чуть ли не в одиночку с имперским знаменем в руках прорвал боевые порядки башибузуков на пятнадцатиметровом склоне и повергал их на землю и окружал кости врагов до тех пор, пока не подоспели мы с юнкерами. «Разве ведут себя так, воспитанные юноши?» Брат моргнул, а потом принял правила игры и улыбнулся. «Нет, воспитанный юноша так себя не ведёт, а вот джигит очень даже. Ну рассказывайте, воины, что там за история с поездом и пограничниками?» И мы рассказали. А потом он рассказал, как спас императора два года назад во время одного из покушений в годовщину коронации — Располовинив шашкой прямо посреди торжествующей толпы на дворцовой площади двух бомбистов, одного вдоль, второго поперёк. Притарианец тут же доставили окровавленного Гурца перед светлы лучи государя, а тому только того и надо было. Хлопнул по паху на пол, преклонил колено и подтвердил присягу династии. А за спасение его величества попросил разрешения возродить Гурскую дивизию. Благо, фактически она и не расформировалась. Боле это пополнялось молодыми уроженцами Кафа. С тех пор и появилась у императора ещё одна надёжная опора, которой он доверял не меньше преторианцев. И ещё один ближний, преданный по зову сердца, а не по долгу службы. При этом брат вел рассказ, упоминая государя только в третьем лице, как будто Иван Сарюф не имел к нему никакого отношения, и впервые слушал эту историю. Мы посидели ещё немного и говорили и смеялись и допили вино. Там было не больше штуфа, в самый раз, чтобы поднять настроение и не захмелеть в серьёз. "Ну что, шеф, не пора ли нам в Вексино?" непонятно чему улыбнулся Иван, глядя мне за спину. Я отряхнул с бешмета крошки сыра и встал. "Пожалуй, что и пора?" а потом удивлённо огляделся. "Так, а где все?" Искандер расхохотался. "Видел бы ты своё лицо. Мы и четыре сотни снялись четверть часа назад." Ближний круг вместе с ними. Ближний круг? Я посмотрел на Ивана. Понятно. Интересно, Артур Николаевич в курсе всего этого. И не буду ли я выглядеть кретином или хуже того, предателем, если расскажу его величество обо всём здесь увиденном? В конце концов, мы оба, и старый полярник, и молодой полковник, служим империи, а значит, императору. Герк или Ван подвели в поваду лошадей? Двух жеребцов было наймасти. Прекрасные и благородные животные придрали ушами и фыркали, недоверчиво поглядывая на нас. Я взял кусок лепёшки, оставшийся от нашего импровизированного пикника, и протянул одному из них. Конь вдохнул воздух бархатными ноздрями, потянулся и аккуратно взял губами кушанье. Прожевал и сказал: "Брр!" и подмигнул. Я не смог сдержать смех. Какой однако интересный тип. Ну, вижу, споётесь, кивнул Искандер. Увидимся, брат. Не забывай, ты обещал. Горцы легко взлетели в седло своих скакунов. Отсалютовав императору Троица Джигитв сорвалась с места в карьер, подняв тучу пыли. Царёв поставил ногу в стреме жирпца. Шеф, как насчёт конной прогулки? Положительно. Я погладил мягкую морду коня. Исключительно положительно. Я грустно вздохнул, вспомнив натальскую кобылку-зайчишку, а потом, ухватившись за лук у седла, оттолкнулся и уселся верхом. Не так ловко, как Искандер, конечно.